Глава седьмая Смерть Джейн не становится потрясением для корка. Дожди заканчиваются, и горожане возвращаются к работе. Мужчины в поле, женщины в женский дом. Теперь в корке все подчинено строгому порядку. Подъем с рассветом, скудные приемы пищи, тяжкий физический труд. У каждого свое место, которое определяет доктор, староста, мудрец, наставник и божество. Его авторитет нерушим. Он был избран Господом, чтобы управлять общиной, и будет делать это до последнего вздоха. В холщовой рубашке, покрытой давно не отстирывающимися пятнами, в брюках, вытянутых на коленках, они велики ему. Он сильно исхудал. Роберт выглядит как фермер из прошлого. Стеклянный взгляд выдает покорного раба. Он закатывает рукава, открывая неравномерный загар. До локтя руки совсем испеклись, а выше кожа еще светлая. Прежде у него не было таких рук. Пальцы в мозолях и порезах, под ногтями уже не отмывающаяся грязь. «Хорошо, когда в доме есть хозяйка», — говорит он, когда Молли ставит перед ним тарелку. «Но еще лучше, когда их две». Он отламывает хлеб и принимается за кашу. Мы почти не говорим. Я не пытаюсь объяснить ему, зачем приехала. Беседы с ним — игра в одни ворота. Словно говоришь с Богом, а мне не нравится тратить силы напрасно. Каждое сказанное ему слово, как корабль, попавший в бермудский треугольник, пропадает безвозвратно, предпочитая убеждать себя, что он болен, как те старики, о которых я когда-то заботилась в доме престарелых. Когда ты уезжаешь? спрашивает Молли. Моя рука повисает над тарелкой. Я не намерена уезжать. Она презрительно хмыкает. И скрывает лицо за чашкой. «Тебе позволили не ходить в женский дом?» Интересуется Роберту Молли. «Да, какое-то время». «Я оставил в спальне рубашку. Она разошлась по шву на правом плече». «Хорошо, я зашью. Можно мне сходить в церковь?» Он сдвигает брови к переносице. Думает о чем-то своем. «Сегодня хор. Я хочу пойти», — настаивает Молли. «Иди, но не забудь про рубашку». «Хор?» — встреваю я. «Отец Кеннелл руководит хором. Иногда мы поем во время служб. Ты бы знала это, если бы...» Она резко замолкает, уставившись в тарелку. «Я могу пойти с тобой?» «Это детский хор». Я не говорила, что буду петь. Она кривится и поджимает губы, а потом выдает. «Как хочешь. Мне все равно!» Она дергает плечиком, но на долю секунды уголки губ приподнимаются, отчего внутри разливается тепло. Она там. Моя Молли все еще там. Мне только нужно откопать ее. Очистить от песка и пыли... От всего, что доктор скормил ей в мое отсутствие. Когда отец выходит из дома, Молли выбегает за ним, чтобы отдать шляпу. Он сам не свой. Машина, заправленная топливом. Я убираюсь со стола. Хоть в чем-то могу быть полезной. А Молли принимается за порванную рубашку отца. Я мельком наблюдаю за ней. Мне никогда не удается попасть в ушко иголки с первого раза. Ее же движения умелые и спорые, как у заправской швии. «У тебя так здорово выходит?» «В корке все это умеют. Хелен нас учит. Научишь меня?» Она поднимает глаза. «У тебя не получится». За шесть лет она выросла, словно на четверть века. Пропасть из обид, боли, страха, отчаяния и разочарования стала такой огромной, что нам уже не докричаться друг до друга. Но я пытаюсь. И буду пытаться, пока жива. «Если не соберешься за двадцать минут, я пойду в церковь без тебя», вдруг говорит она, откладывая рубашку. Я тут же вытираю руки, бегу наверх и натягиваю на себя самую скромную одежду. На самом деле я надеваю то, что у меня есть. Я не рассчитывала провести здесь столько дней. Оглядываю себя в зеркале, которое прикреплено к внутренней стороне дверцы шкафа. Будь моя воля, я бы не оставила его. Так нельзя идти в церковь. Молли появляется за моим правым плечом. Наши взгляды встречаются в отражении. Я рассматриваю себя снова, на этот раз намного придирчивее. Никакой укладки, никакого макияжа. Раньше я тратила сотни долларов, чтобы поддерживать образ успешного адвоката. Впервые за несколько лет я надела свободные темные джинсы, скромные туфли с незаметным квадратным каблуком и кремовую блузку. Оставила не застегнутой лишь верхнюю пуговицу. В последний раз я выглядела так... да никогда... Даже самые серьезные судебные процессы и строгие судьи не вынуждали так скрывать тело. «Думаешь, преподобный не в курсе, что я женщина?» Шутка остается без внимания. «Сними это!» Она устремляет взгляд на нить жемчуга, которая едва видна в разрезе блузки. «Я делаю так, как она велит. Застегни пуговицу и собери волосы». Я беспрекословно выполняю приказы, стирая последние штрихи внешнего мира. «У тебя нет юбки?» Я качаю головой. Она еще раз обводит взглядом отражение и в итоге кивает. «Ладно, так лучше», — говорит она в непривычно высокомерном тоне. «Я гадкий утенок. Она девственная лесная нимфа с золотой косой, переброшенный через плечо. Тонкая, изящная, трогательная, точно цветок в росе. Но одинокая. На ней аккуратное льняное платье длиной по щиколотке, перетянутое поясом. Скромная вышивка украшает горловину. «Ты сама ее сделала?» Она теряется и на секунду ослабляет оборону. «Да, мне нравится вышивать». «Тебе очень идет». «Нет времени на пустую болтовню», — отрезает она, покидая комнату. Несмотря на жару, дом снова покрывается коркой льда.